Все так же, оглашая окрестности ревом, зверь вдруг отскакивает назад, извлекая тем самым из своей груди смертоносный металл, разбрызгивая льющуюся чуть не потоком кровь и бросается влево, стараясь достать другого противника, который успел приблизиться. Но в этот самый момент в его правый бок впивается еще один болт, сбивая напор и заставляя обернуться. Еще один болт входит в левый бок. Каждое попадание сопровождается яростными криками людей и не менее яростным зверя. Но что это? Нет никаких сомнений. В реве хищника, кроме злобы, боли ярости, слышится тоска. Он проигрывает. Он понимает, что на этот раз случилось что-то невероятное и люди одолевают его. Четвертый охотник понимает, что его костяных наконечников на дротиках недостаточно для нанесения серьезных ран, да потому вооруженный копьем, воспользовавшись тем, что зверь отвернулся, он подбегает к нему и вгоняет свое оружие ему в бок. Однако массивный каменный наконечник не способен, проникнуть достаточно глубоко в тело зверя. К тому же он попадает в ребро, которое сильно гасит удар. Израненный зверь все еще силен, а потом резко обернувшись, вырывает оружие из рук охотника. Но он уже не так стремителен, и его попытка достать противника не увенчалась успехом. Тот с легкостью отскакивает в сторону, оставаясь невредимым атар также не остается в стороне вырвав из земли рогатину он устремляется вперед и вгоняет стальной жало в другой бок животного под правую лопатку а вот этот наконечник проникает в тело без особого труда полосуя кожу сухожилия, мышцы и добираясь до внутренних органов барха пытается дотянуться до нового противника но силы стремительно покидают его. А этот человек, с искаженным, покрытым краской, заросшим густо-рыжей бородой лицом, не думает отступать. Но вместо этого он прикладывает все усилия, чтобы удержать древко в своих руках. Сталь проворачиваться в теле хищника, безжалостно полосуя внутренности. Все, что может израненный зверь, это смотреть в глаза своему убийце, в которых от недавнего страха не осталось и следа. Сейчас они полны только яростного торжества, и это последнее, что замечает безжалостный охотник на людей, сам превратившийся в добычу. Возвращение охотников в стойбище вызывают всеобщее ликование. Отличившиеся охотники идут с высоко поднятыми головами, неся свои добычу на стволе небольшого деревца. Они умышленно не стали разделывать барху там, в степи, далеко от родных рулов. Добыча, доставленная сюда в разделанном виде, не передаст всего величия, совершенного ими. Людей переполняет радость. Вечером в центре лагеря развели огромный костер, и все люди собрались вокруг него, ритмично хлопая в ладони и топая ногами. Здесь собрались все, кроме сторожей, расположившихся по периметру. В центре образованного людьми круга танцуют шесть шаманов. Обычно это происходит в каждом роде по отдельности, но всем понятно, что это кочевье. Необычно. Шаманы обряжены не в шкуры тотемных животных, своих родов. На этот раз на них одеяние, которое одевается только на орухе, когда они посвящают свой танец великому духу. Эти одежды символизируют их верховное божество. На Они одеты в белоснежные наведренные повязки, лишенные какой-либо краски или орнамента. И высокие белоснежные же макосины. На головах уборы из перьев горных орлов, не спадающие до самой земли. Не имеет значения, заслужил ли шаман право на ношение этих перьев, ведь сейчас он символизирует собой великого духа, а ему приличествует именно такой убор. Количество перьев тоже не у всех одинаково. Их ровно столько, сколько дней в году. На груди ожерели из клыков и когтей всех животных, являющихся тотемами родов племени Сауни. Многие из родов прекратили свое существование, но они здесь все без исключения. Все верят, что придет день, когда все вернется к своим истокам. Да, это не орух и не харук, но от этого праздник не менее важен. Слишком много знамений для одного дня. Зобы не просто пришли на летнее пастбище, они избрали земли сауни. И хотя часть стада расположилась на землях магаков, это не столь важно. Сауни сауне нет никакой необходимости вторгаться на чужие земли и отстаивать свое право на охоту. Великий дух послал животных прямиком к ним. Четверо разведчиков повстречались со страшным степным хищником. Но они, как и подобает охотникам в сауне, не дрогнули и встретили извечного страшного врага, которым с детства пугали детей. Они победили его, не потеряв ни одного охотника. Более того, никто из них не получил ни одной царапины. А шкура, голова и мясо животного доставлены в стойбище Голова и шкура хищника по праву переданы старшему из охотников, отару. Остальные удостоились чести носить орлиные перья. Мясо животного будет зажарено на священном костре. После танца шаманов... И каждый из охотников вкусить его, дабы их сердца наполнились отвагой и силой грозного противника. Сегодняшний день по праву символизирует начало пути возрождения племени, поэтому ему предстоит стать еще одним общеплеменным праздником. Люди радостны и возбуждены, теперь всем видно, что верховный шаман слишком заблуждался в трактовке знамений Великого Духа, ведя свой народ по ложному пути. Охота на зобов – занятие далеко не простое, и не такое уж и безопасное, хотя они и не хищники. Крупные самцы, равные по весу десяти взрослым охотникам, держатся по краю стада, охраня самок и молодняк, находящийся во внутреннем периметре. Такого самца очень тяжело убить дротиком. Его шкура довольно толстая, он более массивен, его дух крепок, и в нем куда больше жизненной силы. Для охоты предпочтительны более мелкие особи, но опять-таки убивать животных на месте никак нельзя. Во-первых, заслышав запах крови, даже эти мирные, в общем-то травоядные, впадают в бешенство. В этот момент даже самки, способные дать отпор нескольким крупным волкам, даже гуры или бархи всегда избирают в качестве жертвы только зазевавшихся и слишком отдалившихся от стада животных. Но их бывает не так много для людей, вышедших на большую охоту, этого явно недостаточно. Во-вторых, Добычу нужно разделать и доставить в стобище, где и будет происходить основная обработка и заготовка важного продукта прок. Сейчас мясо будет солиться, вялиться и коптиться. Для изготовления опука еще не пришло время, так как не созрели даже самые ранние ягоды. Так вот, для этого нужно отбить часть стада и отогнать его к реке или широкому ручью, и только там убить животных. Туда можно подогнать лодки и переправить добычу в стойбище, где женщины примутся его обрабатывать. Самцы, стоящие на страже, не дремлют и готовы пресечь любую попытку покушения на стадо. Но оно слишком велико, а потому в охране есть прорехи, чем и спешат воспользоваться охотники. Вот... Часть зобов немного отделилась от основной массы, и люди поспешили воспользоваться этой оплошностью. Они вклинились между этой группой и стадом, а затем с громким гиканьем и улюлюканьем погнали животных перед собой.